Глава 12. Ночь выдалась на редкость холодной. А может, это меня морозило от обиды и чувства неопределённости? Моя одежда, волосы и открытые участки кожи покрылись тонким слоем инея. Сама себе напоминала ледяную статую. Достаточно задержать дыхание и не шевелиться, чтобы добиться идеального сходства, но унывать не в моих правилах. Подчиняться чешуйчатым тиранам тоже. Чтобы занять себя, взяла кусочек мела и провела им по заледенелым доскам в сарайчиках. В темноте светлые линии виделись сиренево-голубыми. Ничего так даже интереснее. Линия за линией, штришок за штрихом. Я сама не заметила, как втянулась в процесс. Прежде я не сталкивалась с творческими порывами, а тут будто прорвало. Рисовала и рисовала, пока не закончилось свободное пространство. Оглядевшись, я поняла, что умудрилась стены и даже потолок расписать картинами того, что пережила за последние дни. Тут и расставание с бывшим, разочарование, в котором затерялось на фоне знакомства с Фиором, и само роковое знакомство, которое привело в другой мир. Встреча с Сальмирой, безобразная сцена в отеле, когда вампирша вонзила подельнику кинжал в спину, а он выпил мою кровь до последней капли, чтобы спастись самому и попутно обратить меня в клыкастого монстра. И моменты, когда по приказу Виору, и она делала злополучный браслет, и впервые попробовала человеческой крови. И что из этого вышло тоже. Я сожалела о своём поступке, но не раскаивалась. Повторись ситуация снова, и я поступила бы так же. Меня никто не пощадил. Почему же я должна прощать тех, кто пожелал развлечься за мой счёт? Будь я человеком, разве справилась бы с тремя сильными мужчинами? Они первыми напали, посчитав меня лёгкой добычей. Не тронули бы и разошлись бы каждый своей дорогой. Так что никаких колебаний. Если люди сами нарушают законы человеческого общества, с какой стати их соблюдать вампиру? В новом мире Как я убедилась, правит один закон. Закон силы. Солнце еще только окрасило розовым горные вершины, когда передо мной снова встал вопрос, чем занять свободное время. В присутствии дракона или без него он бы все равно возник. Но теперь я хотя бы знала, что ни о чем просить больше не буду. Ни о крови, порции которой я не получила вечером, ни о других нужных вещах. Голод уже давал о себе знать. Кишки сводило от накатывающих спазмов. Я тихонько выскользнула из ветхого убежища и направилась в лес на Надежде поживиться там хоть чем-нибудь. Может, животное попадётся или птица, хоть кто-то, кого можно вонзить клыки, ноющие от переполняющего их яда. Однако в суровых природных условиях жизнь чрезвычайно скуднa. Обострившееся чутьё, привело меня к наре сурков. Чтобы добраться до животных, пришлось углубиться метра на полтора в землю, из пещёрённую их ходами. Вот только увидев гнездо зверьков, рука не поднялась убить взрослых особей, которые грели и закрывали собой детёнышей. Затем попались на глаза птичьи гнёзда, пустые, к сожалению. Их обитатели разлетелись едва увидев меня. А для кладки яиц время ещё не наступило. Это же не курица, чтобы каждый день не здесь. Разочарованная неудачной охотой, я направилась к источнику в надежде хотя бы согреться. Но, видимо, вампирские сверхспособности были завязаны на употребление крови. Лишившись источника энергии, я уже не чувствовала себя всемогущим опасным хищником. Одежду я сняла и сложила в укромном месте, нырнула, испытывая облегчение. Горячая вода напитывала тело целебной энергией. Правда, это ощущение хватило на полчаса, а после терзающий тело голод и выворачивающаяся наизнанку потребность в крови усилилась. Я невольно закусила губу, с лёгкостью прокалывая кожу клыками. Но собственная кровь не принесла облегчения, даже не так. Я получила пятиминутную передышку, после чего голод только усилился. Как же мне было плохо. Сейчас я, наверное, растерзала бы семейства сурков. Вот только сил не хватало лишний раз шевелиться. Так болталась еле-еле, чтобы только удержаться на плаву. Но потом и эти трепыхания показались утомительными. Будь я человеком, непременно уже утонула бы. А так я медленно погружалась в глубину и равнодушно взирала на карстовые отложения горных пород, проплывающие перед глазами. Инстинкты выживания еще сохранились, поэтому зацепилась за выступающий нарост и повисла на нем, обхватив руками и ногами. Затаилась, испытывая терзающую боль из сухающего изнутри тела. Приближение живого существа почувствовала по оглушающему биению сердца и одуряющему запаху текущей в жилах крови. Не нужно гадать, кто разыскал меня в глубинах Карстового озера. Это дракон. Чей брачный браслет сжимал моё исхудавшее до костей запястье. По этой вещи собираток сотащят меня везде. Так что я не удивилась его появлению. Странно, что он не торопился с поисками. Он ожидал, пока я окончательно тут загнусь от голода и умру? Сомневаюсь, чтобы это было так просто. Скорее всего, я бы впала в спячку, как животное перед вынужденным периодом голодания. Мучительное само погружение в состояние на биоза. А в остальном ничего необычного, наверное. Просто со мной это происходило впервые. Мысли зациклились на боли, с тревогой ожидая момента, когда лишится живительной влаги последний живой орган сердце. Я ощутила ликование дракона, когда он обнаружил меня, и пронзивший его до кончика хвоста ужас из-за того состояния, в котором я находилась. Сальмира, что же ты делаешь? Зачем? Сквозь толщу воды донёсся глухой рык пиратокса. Возьми мою кровь, пей. К моей мурту приставили руку с пульсирующей под кожей жизнью.